Глава двенадцатая «После того, как мы отвезли Эленор в Манчестер, мы очень долго, в течение нескольких недель, не получали от нее никаких известий. Я видел, не мог не видеть, как ты проверяешь свой мобильник, едва проснувшись утром, перед сном, а также в течение дня с интервалом не более четверти часа. Много раз я говорил тебе, что это в порядке вещей, что так и должно быть, и что это добрый знак». «Как все студенты, Эленор заводит новых друзей, — говорил я, — пропускает лекции, теряет ключи и так далее. Все нормально. Что тут волноваться?» Вот только мы оба знали, знали все два года, прошедших с того памятного нам обоим вечера, что ничем нормальным здесь и не пахло. Два года Эленор держалась очень замкнуто. А когда нам удавалось вывести ее из этого состояния, вела себя как человек на грани срыва. Какого срыва? Какова его причина? Мы этого так и не узнали. В те дни я нередко ностальгировал о прошлом, представляя себе некий гибридный вариант или нор. Круглая младенческая личика на угловатом, неловком подростковом теле. И за каждым движением, за каждым взглядом живой пытливый ум, который питается неуемным природным любопытством, превращающимся в нечто большее, в могучую, не знающую преград силу. Но окончательного превращения так и не произошло. И теперь былое жизнелюбие и силы покидали Эленор. Покидали буквально у нас на глазах, и мы ничего не могли с этим поделать. Да, Мэкс, каждое утро, едва проснувшись, я, как и ты, первым делом проверял свой телефон. Но ни звонков, ни сообщений от нее не было. Не было. Я говорил тебе, мол, не надо постоянно слать ей смс -ки. чтобы не беспокоить, не отвлекать от занятий, но истинная причина крылась в другом. Я боялся того, как ты можешь отреагировать, если она не ответит. Сам я, впрочем, время от времени посылал ей простые и незамысловатые сообщения, типа «как занятия или «покупаешь ли ты свежие фрукты?» Но, как и следовало ожидать, они оставались без ответа, и я к этому привык. «Да и что тут можно было поделать?» Не в полицию же звонить, мол, наша дочь-студентка не отвечает на смс сообщения. С другой стороны, одному Богу известно, что могла бы обнаружить полиция, если бы мы все таки туда обратились. Впрочем, подобный поступок казался мне чересчур мелодраматичным. Да и что конкретно вы могли сказать? Мы беспокоимся за нашу 18-летнюю дочь, потому что она перестала поддерживать с нами связь? Но ведь Эленор была уже взрослой. Если не в наших глазах, то в глазах закона. В полиции нас бы просто высмеяли. И мы продолжали бездействовать. Ну а если быть честным до конца, Мэкс, то… Иногда мне кажется, что на самом деле мы оба старались любыми способами укрыться от беспощадной правды. Отдалить тот момент, когда мы оба с неизбежностью пришли бы к выводу, который теперь кажется очевидным. Ты была абсолютно права, когда сказала, что мы теряем нашу дочь. Незаметно подошел декабрь с неизбежной круговертью поздравительных открыток, дружеских вечеринок, праздничных хлопот, подарков. Среди всего прочего было звонок от Эдди, которая интересовалась, приедем ли мы трое к ней в гости, как в прошлом году. Не успел ты отбой, как я понял, кончено. Нам больше не удастся прятать голову в песок. «Мне нужно узнать, приедет ли Эленор домой на Рождество», Сказала ты, все еще вертя в руках телефон-трубку. «Конечно, приедет. Обязательно приедет. Куда же она денется?» – проговорил я, преувеличенно бодрым тоном, тщетно стараясь преодолеть крепнущие в моей душе сомнения. Ты покачала головой. «Фрэнк, ты должен к ней съездить». «Я? Почему я? Поедем вместе». «Она не хочет меня видеть, Фрэнк. А ты?» «У тебя получится. Ты лучше меня знаешь, как с ней обращаться». Твои слова заставили меня засомневаться еще больше. Последние два года я не мог воспринимать свои отцовские обязанности иначе как некое подобие игры в рулетку, когда с каждым поворотом колеса все больше теряешь контроль над конечным результатом. А теперь еще и это. Я ставил свои фишки поочередно то на доброжелательность, то на участие, то на запугивание, но ни одна из них так и не принесла мне желаемого выигрыша. Я снова посмотрел на тебя. «Для меня ты всегда был авторитетом, грандмастером, способным решить любую проблему, но сейчас тебя трясло так сильно, что ты едва удерживала телефон в руках. И все же даже теперь я не мог, не хотел верить, что ты, как и я, зашла в тупик и не знаешь, что делать. Тем не менее именно ты, Мэкс, ты, а не я, первая решила покончить с неизвестностью. «Каникулы вот-вот начнутся», — сделал я последнюю попытку. «Меня она тоже не захочет видеть». получилось фальшиво, неискренне. Но на большее меня не хватило. «Пожалуйста, Фрэнк». Ты бросила на меня взгляд, в котором читалось столь глубокое отчаяние, что мне стало ясно. Никакого выбора у меня просто нет. «Хорошо». Я обнял тебя за талию. «Завтра». «Я поеду завтра». «Утром». «Утром». На следующий день ты уехала в больницу еще до того, как я проснулся и позавтракал, но на кухонном столе я обнаружил твою записку. Ты написала ее на предназначенной для заметок линованной странице твоего красного хозяйственного ежедневника, чуть ниже списка покупок. В ней ты желала мне счастливого пути и просила отвезти Эленор кое-какие вещи, которые ты собрала для нее накануне. Вещи лежали в небольшой спортивной сумке в прихожей. и собираясь на улицу, чтобы прогреть машину, я открыл молнию и заглянул внутрь. В сумке лежали шарф, вязаная шапочка, перчатки и на самом дне один из тех небольших портативных обогревателей, которые жрут электричество намного больше, чем отдают в виде тепла. На мгновение я представил себе, как тщательно ты выбираешь обогреватель такого размера, чтобы он помещался под столом. и чтобы Эленор могла греть на нем ноги, когда работает, и вдруг почувствовал себя смертельно усталым, хотя даже еще не вышел из дома. По дороге в Манчестер я гнал изо всех сил, хаотично перестраиваясь с полосы на полосу. Такую езду ты всегда терпеть не могла. Я даже не останавливался на заправках. Моя правая нога, словно обретя собственную волю, давила и давила на педаль газа, повинуясь тому внутреннему напряжению, которое я испытывал в родильной палате в тот день, когда Эленор появилась на свет. Вся разница заключалась в том, что на этот раз я имел еще меньшее представление о том, что мне следует ожидать, к чему готовиться. Остановившись на парковке у общежития, я попытался вспомнить, где находится окно ее комнаты. Увы, почти везде занавески были плотно закрыты, и мне было трудно отличить одно окно от другого. Потом мне пришло в голову, что если я буду слишком долго таращиться на окна общежития первокурсниц, меня могут принять за любопытного тома-извращенца. Поэтому я поскорее двинулся к входной двери. Она была открыта. Похоже, еще накануне вечером кто-то из припозднившихся гуляк подпёр ее коробкой из-под пива «Карлинг», которая вот уже поистине странно оставалось еще две неоткрытые жестянки. В вестибюле «Картава воркуя, Бродили голуби и, дергая шеями, выклёвывали какие-то крошки из складок сбившегося коврового покрытия. Слава богу, что ты всего этого не видела. Нет, Мэкс, я действительно был рад, что ты не поехала со мной тогда. На стене я обнаружил список проживающих в общежитии студентов. Напротив каждого имени стоял номер комнаты. Пробежав взглядом список, я с облегчением увидел, что Эленор все еще в нем числится. Её комната имела номер 43. Поднявшись по лестнице, я побоялся воспользоваться лифтом, опасаясь, что обнаружу в кабине все тех же голубей. И ненадолго остановился на площадке четвёртого этажа, чтобы перевести дух. На моих часах было начало 12 но коридор общежития выглядел каким-то безжизненным. Из комнат тоже не доносилось ни звука. «Ничего», — подумалось мне, — «я могу и подождать». Неизвестно только, чего я дождусь и дождусь ли. Поборов минутную нерешительность, я подошел к двери сорок третьей комнаты и постучал. Постучал довольно громко, чтобы за дверью сразу поняли — это стучит не абы кто, а человек, у которого есть право здесь находиться. Кроме того, я надеялся, что мой стук разбудит Эленор, если она спит. И действительно, спустя несколько секунд я услышал пронзительный скрип матрасных пружин и скрежет ключа поворачивавшегося в замке с внутренней стороны. Дверь отворилась, и я увидел на пороге юную девушку с всклокоченными волосами и темными кругами под глазами, такими же, как у Эленор, которая уставилась на меня затуманенным взглядом. «Вы кто?» – проговорила она с акцентом, определить который я затруднялся. «То же самое я хотел спросить у вас, мисс». Она мгновенно ощетинилась, и я понял свою ошибку. Скандал был мне ни к чему. Напротив, мне нужна была помощь, нужна информация. «Прошу прощения, я приехал без предупреждения, так что мне нужна Эленор. Эленор Хопс, я ее отец. Она ведь здесь живет, правда? Внизу я видел список, там сказано, что она живет именно в этой комнате. Вы ее знаете?» «Да, знаю. Нора жила здесь до меня, но сейчас она переехала. Нашла квартиру или что-то в этом роде?» «Теперь это моя комната». Ее гласные звуки были очень короткими, словно она их проглатывала. Эстонка, румынка. Как бы там ни было, ее курьезное произношение не могло ввести меня в заблуждение. Девушке хотелось, чтобы я поскорее ушел. «А как давно вы здесь живете? В этой комнате я имею в виду». Как бы невзначай, я поставил ногу на порог, чтобы она не могла закрыть дверь. Сейчас мне было крайне важно получить хоть какие-нибудь сведения об Элинор. Уже три недели мы с Норой были в одном потоке. Она знала, что мне нужно дешевое жилье, вот и предложила свою комнату. Мы договорились, что я начну платить за нее с нового года, когда начнется очередной семестр. Нора? Это что еще за новости, подумал я. И кстати, почему Элинор не сочла нужным поставить нас в известность, что мы оплачиваем общежитие для ее однокурсницы? которая так и не удосужилась назвать мне свое имя. «Послушайте, мне нужно уходить. Лекции». «Да, да, конечно, я понимаю». Я постарался собраться. «Послушайте, вы не подскажете мне, где можно найти Эленор?» «Где она сейчас живет? «Я специально приехал из Оксфорда, чтобы с ней повидаться, но...» Я улыбнулся, стараясь показать девушке, что у меня срочное дело, но, боюсь, выражение моего лица слишком отчетливо читались «отчаяние и растерянность». «И страх. Я не видела ее уже некоторое время, но знаю, что многие наши студенты снимают квартиры или комнаты на Моссайде. Там дешево. добавила она после небольшого раздумья. Примечание. Моссайд. Район в центральной части Манчестера. Конец примечания. «Большое спасибо, мисс. Огромное вам спасибо», — сказал я, и она, теряя терпение, попыталась закрыть дверь, но я не убирал ногу. «Дайте мне знать, если узнаете о ней что-то ещё», еще. быстро проговорил я и, порывшись в карманах, выхватил оттуда смятую квитанцию из прачечной. «У вас есть чем записать?» Картинно закатив глаза, девушка повернулась, чтобы отыскать ручку или карандаш. Когда она вернулась, я нацарапал на обратной стороне квитанции свое имя и телефон и вложил в узкую протянутую руку. Когда мой большой палец коснулся ее ладони, я чуть помешкал. чтобы она яснее ощутила мой страх и мою тревогу. Мне просто необходимо было разделить их с кем-нибудь, чтобы хоть немного уменьшить, чтобы хоть немного перевести дух. В последнее время я чувствовал стеснение в груди. Мне постоянно не хватало воздуха и хотелось вздохнуть как можно глубже. Когда-то я мог дышать без всякого труда, но это было до, Эленор. Да и многое другое, что я умел раньше, умел до. Я тоже разучился делать». «Позвоните мне, пожалуйста». Я убрал ногу, дверь тут же захлопнулась, и я с трудом превозмог желание привалиться к ней, чтобы не рухнуть на пол. «Где же она? Где Эленор?» Я тронул пальцем экран телефона, и на нём высветились уведомления о полученных сообщениях. Но все они были от коллег по работе. От тебя ничего. На мгновение я представил тебя в хирургии. Твои руки движутся, выполняя привычную работу. Но твой ум... бесконечно далёк от молодых пациенток, нуждающихся в послеродовом уходе. Ты думаешь о своем собственном ребенке, который оказался в десятках миль от дома, и сражаешься с постоянным желанием позвонить, послать СМС-ку, просто крикнуть, чтобы я во что бы то ни стало привёз ее обратно. Вернувшись в машину, я ненадолго задумался над тем, что мне делать дальше. Можно было попробовать навести справки в университете, в отделе, который занимается расселением студентов. Ведь должны же они следить за подобными вещами. Но даже если так, простит ли меня Эленор за то, что я привлёк к своим поискам администрацию? Всё еще сражаясь со своей совестью, я погуглил Моссайт и озабоченно присвистнул. Похоже, мне предстояло искать не просто иголку в стоге сена, а иголку, которая не хочет быть найденной, да и стог был мне совершенно незнаком. У меня не было ни одной путеводной ниточки, поэтому я решил просто довериться спутниковому навигатору. Вскоре я был уже в Моссайде. Район оказался гораздо многолюднее, чем я ожидал. Вот молодая мать с усилием катит коляску с младенцем вверх по холму, а еще двое малышей ковыляют следом, и едва не попадают под колеса инвалидного электроскутера, движущегося в противоположном направлении. А вот подпирает стену группа подростков – худых, масластых, нескладных. Они то пялятся в свои телефоны, то разглядывают оживленный перекресток, который я только что миновал. Остановившись у тротуара за перекрестком, я выхожу, запираю дверцу и иду к ним. «Прошу прощения, можно тебя кое о чем спросить?» – обращаюсь я к мальчишке, который стоит немного в стороне от товарищей. Парень так поглощен чем-то, что происходит на экране его телефона, что не сразу поднимает голову. «Чего?» «А, в чем дело-то?» Он намного моложе, чем мне казалось. На лбу пламенеет россыпь алых прыщей, верхняя губа покрыта нежным сероватым пушком. Его товарищи начинают коситься в мою сторону, и я чувствую себя реликтом викторианской эпохи, перенесенным машиной времени в наши дни. «Дело в том, что я разыскиваю свою дочь», — проговорил я и сразу почувствовал, как глупо это звучит. Но подросток отреагировал так, словно я сказал самую обычную вещь. «А фотография у вас есть? Может, Бенни ее знает?» Остальные подростки хихикая подошли ближе, и один из них, возможно, тот самый Бенни, довольно сильно ткнул моего собеседника кулаком в спину. На шаре в кармане рубашки «Телефон» я отыскал папку с фотографиями. Совершенно неожиданно мне пришло в голову, что свежих фото Эленор у меня нет. Большинству снимков было уже больше года. Пролистав фотографии, на которых были запечатлены наша свежеотремонтированная лаборатория, ты в садовом центре среди кактусов, а также несколько наших с тобой довольно скверных селфи. Я наконец нашел фото Элинор. Лицо у нее было недовольным. Ей не особенно хотелось сниматься без косметики, в пижаме и с наполовину пустым бокалом мимозы в руке. Судя по дате, я сфотографировал ее в прошлое Рождество. Сейчас, мельком глянув на снимок, я поразился, какой уязвимой она выглядит маленькая девочка, отягощенная множеством взрослых проблем, которые морщинками залегли у нее под глазами. Я развернул телефон так, чтобы снимок был хорошо виден, мысленно приготовившись к шквалу насмешливых замечаний. Но подростки то ли были хорошо воспитаны, то ли просто предпочли смолчать. Нет, никогда я ее не видел, сказал Бенни. И подростки, собравшиеся было вокруг нас, снова отошли к стене. Все равно спасибо», — пробормотал я в удаляющуюся спину Бенни, пряча телефон обратно в карман на груди. Так думалось мне, хоть какая-то частица Эленор будет рядом со мной в безопасности. Вернувшись в машину, я медленно поехал дальше по улице, заглядывая в окна, где занавески были одёрнуты или вовсе отсутствовали. Мысленно я представлял, как я раздаю прохожим листовки с описанием Элинор и оставляю свое имя и номер телефона во всех местных лавочках. Но потом отказался от этой мысли. Вряд ли было уместно затевать общественную кампанию по поискам пропавшей девушки, которая пропала только из нашей с тобой жизни. Доехав до вершины холма, я остановился возле небольшого углового магазинчика. Товаров на полках оказалось на удивление мало. А то, что там все-таки лежало, было задвинуто как можно глубже, что производило какое-то постапокалиптическое впечатление. Взяв две бутылки газированной минеральной воды, я понес их к кассе, гадая, сколько времени они здесь пролежали. Пожилой мужчина за кассой поднялся, чтобы меня обслужить, и я услышал, как громко щелкнул его коленный сустав: 60 пенсов, пожалуйста. Я положил деньги на прилавок рядом с кассой и одновременно достал из кармана телефон. «Позвольте задать вам один вопрос». Не дожидаясь ответа, я продолжал. «Не знаете ли вы эту девушку? Ее зовут Эленор, Элли Элли Нора. Она моя дочь, но в последние несколько месяцев мы потеряли с ней связь». «Довольно мрачное заявление», — подумал я мимоходом. «И это при том, что я сознательно преуменьшил серьезность положения». «Дайте-ка взглянуть». Продавец снова сел и, достав из-за витрины с сигаретами очки в проволочной оправе, нацепил их на нос. Очки были сильно погнуты, поэтому, когда продавец наклонился над фотографией, ему пришлось придерживать их кончиком пальца. Смотрел он очень внимательно, и я почувствовал, что мое сердце забилось чаще. Я был совершенно уверен, что он узнал Эленор. «Да, я ее видел», — подтвердил он мою догадку. Я сглотнул и почувствовал, как мой распухший язык моментально прилип к пересохшему после почти бессонной ночи небу. «Здесь?» «Она иногда заходит сюда за сигаретами, пивом или макаронами. Я думаю, она живет где-то неподалеку. «Она приходила сюда одна?» «Чаще одна, но иногда с другой девушкой». Я не знал, что еще спросить, но заканчивать разговор мне не хотелось. Я боялся оборвать единственную ниточку, которая могла привести меня к Элинор. Только потянув за эту ниточку, я мог найти ее достаточно быстро. Пока я размышлял, колокольчик над входной дверью звякнул. Появился новый покупатель, и я понял, что мое время истекает. Продавец тоже это почувствовал и, упираясь локтем на прилавок с жевательной резинкой, наклонился вперед. «Я тоже отец и очень хорошо вас понимаю», – проговорил он. «Я знаю, что испытывают родители, когда их дети покидают родное гнездо». Свободной рукой продавец пошарил под прилавком и достал потрёпанный блокнот формата А5 с привязанным к нему карандашом. Открыв блокнот на заложенной странице, он принялся водить пальцем по своим записям. «Как вы говорите ее фамилия?» Хопс. Я надеялся, что Эленор не отреклась от своей фамилии, как она отреклась от данного при рождении имени. «Мне не следовало бы этого делать». — бормотал продавец. — Но мы родители, и мы из-за них беспокоимся. Вот что значит быть отцом. Беспокойство, беспокойство, беспокойство с утра до вечера. Я слабо улыбнулся. Новый покупатель уже выбрал товар и встал позади меня. Вот она, Нора Хопс. У нее открыт кредит. В первые мгновение я был удивлен, Что это за торговец, который открывает кредит студентам? Впрочем, вслух я ничего говорить не стал. На самом деле я был рад, что продавец позволил Ленор покупать сигареты и пиво в кредит. «Вот, запишите адрес». Не могу поручиться, что адрес настоящий или что она до сих пор там живет, но попробовать стоит. Подавив желание крепко обнять этого пожилого мужчину с больными коленями, я сфотографировал адрес. «Огромное вам спасибо. Чёрт, даже не могу выразить, как я вам благодарен». Продавец протянул мне шоколадный батончик. за счёт заведения и… Удачи, сэр. Сверившись с навигатором, я убедился, что нужный дом был, к счастью, недалеко. Название улицы «Альби Марли-стрит» звучало величественно, почти шикарно, но выглядела она довольно убого. Переполненные мусорные баки стояли по несколько штук вместе, у большинства крышки были открыты. Некоторые лежали на боку, рассыпав свое содержимое по мостовой. Мне они напомнили группу пьянчук, возвращающихся домой после весело проведенного вечера. Мусор был навален у подъездов домов, рваные матрасы, телевизоры с треснувшими экранами, микроволновки с напрочаторванными шнурами и зияющими дырами в пластиковых корпусах. Разглядывая их, я старался не думать о том, какая нужна была сила, чтобы проломить прочную пластмассу. Номер 174 оказался последним в ряду тесно поставленных стандартных домов, тянувшихся вдоль всей улицы. Лужайка перед фасадом давно нуждалась в стрижке. Там, где не прижился мох, трава вымахала высокая, но и она не могла скрыть разбросанные тут и там же стянки из-под пива и сидра, а также бесчисленные пакеты из-под чипсов. Я даже подумал, что лужайка перед домом Эленор – могла бы рассказать о ее пищевых пристрастиях куда больше, чем те немногие по пальцам пересчитать обеды и ужины в нашем доме, которых она соизволила принять участие в течение нескольких последних месяцев. Краем глаза я заметил, как качнулась занавеска на втором этаже, и мои мысли приняли иное направление. «Элли, что я ей скажу? Я настолько сосредоточился на том, чтобы ее отыскать, что даже не подумал о том, как с ней разговаривать, какие аргументы лучше привести. 150 миль, которые я проехал, были слишком большим расстоянием, чтобы ограничиться приглашением разделить с нами пересушенную рождественскую индейку да посмеяться над напечатанными на бумажках незамысловатыми шуточками, которые находят в хлопушке вместе с грошовыми сувенирами и бумажными коронами. Внезапно я подумал о том, что оставил обогреватель в багажнике. «Папа!» Это прозвучало не как приветствие, а как обвинение. Я сделал несколько шагов крыльцу и увидел, что Эленор не сняла дверную цепочку. Похоже, здесь мне не предложат даже выпить чаю перед обратной дорогой. «Привет, Элли, как твои дела?» Я приблизился еще на несколько дюймов, очень медленно, чтобы ей не пришло в голову захлопнуть дверь перед самым моим носом. «Как ты меня нашел? Она, несомненно, была застигнута врасплох моим неожиданным появлением. Но, помимо удивления, в ее глазах проглядывало еще что-то. Что это было? Досада, раздражение, страх… Но прежде чем я успел это понять, Эленор опустила руки, пряча ладони в рукавах растянутого мешковатого свитера. И я подумал, что видел этот жест уже тысячи раз. В детстве Эленор делала так, когда замерзала, слишком долго простояв на автобусной остановке. В подростковом возрасте она прятала ладони в рукава, когда начинала нервничать или пыталась скрыть недовольство. «Ну знаешь, не зря же я профессор», – проговорил я как можно беззаботнее. Но уже через мгновение мне стало ясно, что я выбрал не самый подходящий момент для шуток. Эленор выглядела какой-то рассеянной и держалась отстраненно, почти официально. Тем не менее, нужно было как-то продолжать разговор. И я сказал… «Мама передала тебе кое-какие вещи. Они у меня в машине, я сейчас их принесу». Не успел я договорить, как Эленор протестующе закачала головой. «Нет, не надо, я сама выйду». Дверь со щелчком захлопнулась, послышался лязг дверной цепочки, бряканье ключей. А еще мне показалось, что с верхнего этажа её кто-то окликнул. Через минуту дверь снова отворилась, и Эленор вышла на крыльцо. Пальто она не надела, но я удержался и ничего не сказал. Вместо этого я предложил ей свой шарф и буквально вспыхнул от удовольствия, когда она обмотала его вокруг шеи. Впервые за очень-очень долгий срок я вновь почувствовал себя отцом. Человеком, который дарит заботу. Человеком, которого собственный ребенок воспринимает не как досадную помеху, а как добрую силу, которая оберегает его от неприятностей. Хорошо, если так. «Быть может, еще не поздно вернуть то, что связывало нас когда-то?» Я шел медленно, пытаясь хоть немного продлить наше путешествие до автомобиля. Да я готов был босиком идти хоть на край света, лишь бы как можно дольше побыть с Эленор. «Как твои успехи? Как учёба?» «В общем и целом нормально». Она по-прежнему избегала встречаться со мной взглядом. Опустив глаза, Эленор пристально разглядывала свои вытянувшиеся на коленях брюки от тренировочного костюма. Насколько я помнил, такие спортивные костюмы были популярны в 90-е, но сейчас мода на них вернулась, вот только цены взлетели до небес. «А ты, значит, теперь живешь здесь». Я очень старался, чтобы в моем голосе прозвучало не осуждение, а похвала ее инициативе. «Да, здесь мне больше нравится. К тому же я живу не одна, у нас тут целая компания. Это мои друзья, и из других университетов тоже есть». Она сказала это очень негромко, к тому же ее голос подрагивал, словно каждое слово ей стоило большого труда. Что ж, Эли, это просто замечательно! Рад за тебя. У меня на первом курсе друзей вообще не было. Чувствуя надвигающееся молчание, я поспешно добавил: Значит, первый семестр почти позади, правда? Элинор кивнула. Она была не глупа и сразу догадалась, к чему я клоню. Надеюсь, ты приедешь на Рождество? Мы как раз дошли до машины и остановились. «Мама будет очень рада тебя видеть. И Эди тоже. И я». Я стоял, заслоняя спиной водительскую дверь, словно боясь, что Эленор прыгнет за руль и умчится от меня куда-то очень далеко. Правда, водительских прав у нее не было. Но в данном случае никакого значения это не имело. «Посмотрим». Эленор, наклонив голову, продолжала разглядывать свои тренировочные брюки. Рыжие спутанные волосы, кое-где виднелись нерасчесанные до конца узлы, полностью скрывали ее лицо, и я не мог рассмотреть его как следует. И все же мне показалось, что она как-то уменьшилась, съежилась, став похожей на ребенка, который тайком от родителей переоделся во взрослое платье. Эленор, я взял ее за подбородок и заставил приподнять голову. Мне казалось, она состроит гримасу и отдернется, как на утро после того злосчастного вечера. И не только на утро, но и каждый раз, когда я пытался вызвать у нее хоть какую-то реакцию. Но ничего не произошло, Эленор не шевельнулась. И все же в этом кратком прикосновении мне почудилось что-то обнадеживающее. Она не оттолкнула меня, и мне захотелось обнять ее и прижать к себе, чтобы больше никогда, никогда с ней не расставаться. Не знаю, почудилось ли мне, или это было на самом деле, но в какое-то мгновение Элинор казалось, сама была готова броситься мне на шею, прижаться, сказать какие-то слова. В то же время я отчетливо видел, как она изо всех сил старается не поддаться своему подсознательному порыву, в чем бы он ни заключался. И я отступил. Я слишком боялся испытывать судьбу, которая сегодня и без того была ко мне слишком благосклонна. Эленор чуть приподняла голову, и я увидел ее глаза. Они казались огромными из-за выступивших слез. но она быстрым движением отёрла их рукавом свитера. При этом рукав на мгновение задрался, мелькнуло худое, белое запястье. И я с ужасом увидел на нем несколько багрово-синих перекрещивающихся шрамов, среди которых часто-часто пульсировала набухшая вена. Перехватив мой взгляд, Эленор быстрым движением одернула рукава. Но я, словно ребенок, ожидающий повторения удивительного фокуса, еще некоторое время глазел на их обмахрившиеся края. Что, черт побери, это было? Тебе пора. Мягкость и нежность, которые я слышал в ее голосе всего мгновение назад, куда-то исчезли. Эленор резко выпрямилась, продолжая прятать руки в рукава. Пальцы, которыми она их удерживала, были так крепко сжаты, что я отчетливо представил себе, Как ее ногти с каждой секундой все глубже впиваются в ладонь. Элли, пожалуйста, папа, уезжай. Еще только одно Мэкс. Элинор не задержалась больше ни на секунду, даже для того, чтобы помахать мне вслед. Я еще раздумывал, что ей ответить, а она уже повернулась и торопливо зашагала обратно к дому. Ни поцелуя на прощание, ни короткого взгляда через плечо. Ты сама знаешь, мелочи ранят больше всего. Крошечная заноза впивается так глубоко в плоть, что вытащить ее нет никакой возможности. Когда пришли слезы, я проехал по шоссе уже пару миль. Остановившись у первой же заправки, я схватил бумажную сумку с гостинцами и швырнул ее в ближайший мусорный бак. Из сумки вывалилась вилка обогревателя, а его пластиковый корпус, ударившись о металлическое дно контейнера, громко треснул. «Я так и не отдал твои подарки, Эленор». Но мне уже было ясно, что исправить ситуацию не смогут ни теплый жилет, ни наши приезды, ни другие проявления нашей любви и терпения. Эленор нуждалась в большем. Она нуждалась в помощи. Вот только такую помощь родители оказать не в силах. И тут меня словно ударило. Я вдруг понял, что могу ее потерять. Потерять ту частицу своей души, о существовании которой не подозревал. Ту, которую я даже не надеялся когда-либо иметь. Я мог потерять тот крошечный комок живых клеток, твоих и моих, который наполнил смыслом мою жизнь. В приступе отчаянной решимости я достал телефон, открыл поисковик и, скрюченными от холода пальцами, набрал на клавиатуре «Самоповреждение». Примечание. Самоповреждение. Самовредительство, членовредительство. Симптом пограничного расстройства, выражающийся в преднамеренном повреждении своего тела, без суицидального намерения. Наиболее часто встречающаяся форма — неглубокие порезы кожи конечностей. Конец примечания. Боюсь, что одну-две буквы я все таки пропустил. Однако, несмотря на это, первым в результатах поиска оказался сайт Государственной службы здравоохранения. Наскоро просмотрев нужный раздел, я скопировал ссылку в поле для СМС-сообщений и ввел телефон Эленор вручную. так как боялся, что мое письмо может автоматом попасть к тебе. Внизу я написал «Пожалуйста, Эленор» и нажал кнопку «Отправить». «Да, Мэкс, я знаю, что должен был все тебе рассказать. все, что я видел, что чувствовал, но у меня просто не было слов. А если бы и были, вряд ли это изменило бы хоть что-нибудь к лучшему, вряд ли принесло бы хоть какую-то пользу. В конце концов, я должен был защищать и тебя тоже». А для этого одних слов недостаточно.